Что скажешь? Я? Вы да куда там? Я не умею танцевать и не надо. Достаточно просто двигаться. Лучше и пробовать не буду. Я был серьезно болен, подхватил желудочный грипп и чуть не умер. Настолько ослаб, что до туалета ползал на четвереньках. Нет, лучше уж я и пытаться не буду. Покачал я головой. Когда это было?